Нынешний ученый, казалось, ограничивался задачей опровергнуть именно те видения, которые больше всего привлекали меня в науке. От меня требовалось сменить величественные химеры на весьма мизерную реальность. Так размышлял я в первые два-три дня по прибытии в Ингольштад, который я посвятил главным образом знакомству с городом и с новыми соседями. Но на следующей неделе я вспомнил о лекциях, упомянутых господином Крампе, Хотя я не желал идти слушать, как будет вещать с кафедры этот самоуверенный человечек. Я вспомнил, что он говорил мне о господине Вальдмане, которого я еще не видел, его не было в городе. Частью из любопытства, а частью от нечего делать, я пришел в аудиторию, куда вскоре явился господин Вальдман. Этот профессор был очень не похож на своего коллегу. Ему было на вид лет пятьдесят, и лицо его выражало величайшую доброту. На висках волосы его начали сидеть, но на затылке были совершенно черные. Рост он был небольшого, однако держался неплотно прямо, а такого благозвучного голоса я еще никогда не слышал. Свою лекцию начал с обзора истории химии и сделанных мне открытий, с благовением называя имена наиболее выдающихся ученых. Зачем он вкратце изобразил современное состояние своей науки и разъяснил основные ее термины. Показав несколько предварительных опытов, он в заключении произнес хвалу современной химии в выражениях, которые я никогда не забуду. «Прежние преподаватели этой науки, — сказал он, — обещали невозможное, но не свершили ничего. Нынешние обещают очень мало. Они знают, что превращение металлов — Немыслимо, а эликсир жизни — несбыточная мечта. Но именно эти ученые, которые, казалось бы, возятся в грязи и корпят над микроскопом и тигелем, именно они и свершили истинные чудеса. Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они поднимаются в небеса, они узнали, как обращается в нашем теле кровь, из чего стоит воздух, которым мы дышим. Они приобрели новую и почти безграничную власть. Они повелевают небесным громам, могут воспроизвести землетрясение, даже бросают вызов невидимому миру. Таковы были слова профессора, вернее, слова судьбы, произнесенные на мой погибель. По мере того, как он говорил, я чувствовал, что схватился, наконец, с достойным противником. Он затрагивал Одну за другой сокровенные фибры моей души, заставляя звучать струну за струною, и скоро я весь был полон одной мыслью, одной целью. — Если столько уже сделано, — восклицала душа Франкенштейна, — я сделаю больше, много больше. Идя по проложенному пути, я вступлю затем на новый, открою неизведанные еще силы и приобщу человечество глубочайшим тайнам природы. Ту ночь я не сомкнул глаз. Все в моей душе бурно кипело. Я чувствовал, что из этого возникнет новый порядок, но не имел сил сам его навести. Солнце не зашел на меня лишь на рассвете. Когда я проснулся, ночные мысли представились мне каким-то сновидением. Осталось только решение возвратиться к прежним занятиям и посвятить себя науке, к которой я имел, как мне казалось, врожденный дар тот же день я посетил господина Вальдмана. В частной беседе он был еще обаятельней, чем на кафедре. Некоторая торжественность, заметная в нем во время лекций, в домашней обстановке сменилась непринужденной приветливостью и добротой.